генерал кутепов сняв с фронта первый марковский полк направил его со станции грахова на волхов яр не успевший еще закончить укомплектование второй и третьей марковские полки приступили к погрузке на станции шебелинка откуда должны были быть переброшены на изюм для прикрытия этого пункта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 Первому марковскому полку по выполнению задачи у Волхова-Яра приказано было прибыть на станцию Закамельская, 20 верст к северу от Изюма. Корниловская дивизия была отведена сперва на фронт Яковенко, станция Шебелинка, Нижний Бишкин и далее отводилась на фронт Савинцы, Осеевка. Троздовцы сперва на фронт Сухая, Гомальта, Ленивка и далее на фронт Сумцевое, Алексеевская, Дмитриевка. Пятый конный корпус отошел в район Медведовка, Власовка. Константиноградский отряд в район Рассаховатый. В Константинограде оставлены были терцы для прикрытия направления на Лозовую. Получены были сведения об оставлении нами 3 декабря Киева. В связи с создавшейся обстановкой, главнокомандующим была дана новая директива, в коей указывалось, что противник прилагает все усилия для владения каменно-угольным районом, продвигаясь в разрез между Донской и Добровольческой армиями. Войскам ставилась задача.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 6 декабря, наконец, удалось установить связь с конницей генерала Мамонтова. Последний, 4 декабря, занял было Сватово, но 5 декабря был вытеснен из этого пункта и отошел в район Миловатка, Кабанья, Юрьевка, Николаевка, Александровка, Алексеевская.